Глава 5. «Моя фамилия Нил». Эпиграф. «Любовь уходит в тихий мрак ночной. Твои объятия больше не милы тому, кто словно маг развеял скуку жизни». Агата Кристи. «Любовь уходит». Конец эпиграфа. 13 июня 1925 год. Гольф-клуб «Пэрли Даунс» расположен на территории бывшей овчарни в лондонском пригороде Саут-Кройден. Огромные деревья и живописная пересеченная местность, довольно пологая. Вот что манило сюда игроков в гольф. Здесь они и обосновались в конце 19 века. Своего возлюбленного Агата Кристи впервые привезла туда в 1923 году. Их обоих интересовала тогда не столько сама игра, сколько возможность вместе провести выходные. Миссис Кристи отложила в сторону свои блокноты и зачехлила пишущую машинку. Все ради него, ради своего ненаглядного, чтобы побыть с ним вдвоем. Потом они постоянно приезжали в этот клуб, гораздо чаще вместе, чем он один. К гольфу Агата была в сущности равнодушна, хотя ей удавалось иногда даже обыгрывать партнеров, но это бывали весьма скромные достижения. Честно говоря, Арчи понимал, что у супруги просто не очень-то подходящие данные. Рост, да, рост у нее отличный, это важное преимущество. Было бы важным, если бы она так не раздалась вширь. После того, как они вернулись из кругосветного путешествия, Агата стала поправляться. Из-за погрузневших бедер сместился центр тяжести, поэтому замах никуда не годился. Позиция не твердая, отсюда и удары непредсказуемые. Сам Арчи влюбился в гольф и играл превосходно. С нетерпением ждал выходных, чтобы выбраться на какую-нибудь из кенсингтонских площадок. А когда переехали в Саннингдейл, для Арчи наступили счастливые времена. Там ведь превосходные многоуровневые площадки, настолько удобные, что за выходные он мог отработать все 18 лунок». Но в ту субботу, 13 июня, игра не заладилась. На двух последних лунках он сплоховал, дважды опозорился с «богги». Примечание. «Богги» — количество ударов на один больше, чем пар. Паром называют допустимое правилами количество ударов, за которое игрок должен пройти лунку. С досады решил попить в клубе чаю с булочкой. Надо же было себя утешить. И вдруг заметил, что к его столику направляется эффектная брюнетка, а рядом с ней идет Ларкин Пирс. Это были его сотрудники. Поднявшись из-за столика, он сначала протянул руку Ларкину, потом его спутнице. «Привет, Нэнси», — сказал он, не сразу отпустив девичью ладонь. 25-летняя Нэнси Нил была секретаршей в их газовой компании Imperial Continental Gas Association. Поступила к ним сразу по окончании школы «Мисс Дженкинс», где учат машинописи и основам делопроизводства. Фирма, где служил Арчи, одной из первых в газовой отрасли, достигла международного уровня. Там работали мужчины, женщин было только двое. Нэнси и ее подруга, которая, собственно, и познакомила ее с Арчибальдом Кристи. Что и говорить, Нэнси была девушкой яркой, энергичной и умела так смотреть на мужчину, что тому казалось, будто она видит лишь его одного. Во всяком случае, мистер Кристи точно это чувствовал, всякий раз, когда она с еле заметной улыбкой смотрела на него» а Нэнси точно знала, что ее улыбка сводит мистера Кристи с ума. К тому моменту они были знакомы примерно год. Агата тоже иногда с ней общалась, все очень мило и благопристойно, да и как могло быть иначе, ведь Нэнси всего 25. Да, поначалу это была невинная дружба, они даже ходили втроем танцевать. Агата брала на себя роль компаньонки, чтобы их симпатичная приятельница могла повеселиться, ведь девушке не полагается одной ходить по танцевальным вечеринкам. Арчи был счастливым семьянином и совсем не собирался нарушать брачный обед. Невинная, абсолютно платоническая дружба. Но однажды все вдруг изменилось. Первая вспышка любви настигла Арчи нежданно-негаданно, когда они с мисс Нил случайно встретились на поле для гольфа. Нэнси была отличным игроком, она играла даже лучше самого Арчи. Он умилялся и млел от восторга. Какие точные, уверенные броски. Не то, что у его благоверной, которая всегда подолгу примеривается, словно боится ударить или думает о чем-то еще. Да, Нэнси чудо. Но Агата его жена, и хоть он давно не считал ее своим ангелом, а ведь когда-то считал, нельзя нарушать обед. Пора было прекратить флирт, флирт и только с этим прелестным созданием. И он все честно ей выложил, пока они шли по краю зеленого поля, так называемой лужайки, где располагалась семнадцатая лунка. Со стороны казалось, что игроки дружески болтают. Никто бы не заподозрил, что шутливое светское ухаживание уже переросло в нечто большее. Мисс Нил отреагировала на откровение мистера Кристи со свойственной ей осмотрительностью. Да, она его понимает, прекрасно понимает. Долг, семья — это очень важно. И она, Нэнси, никогда не претендовала на роль пресловутой другой женщины. Агата ни о чем не догадывалась, Арчи же ни словом не обмолвился о той случайной и роковой июньской встрече. Вернувшись тогда домой, он увидел, что жена изучает туристические каталоги. Она собралась в Пиренеи, захотелось вернуться в детство, когда мир был наполнен радостью. Она мечтала показать Арчи те места, где так были счастливы ее родители, рассказать, как замечательно они тогда все вместе путешествовали. На перенейских фотографиях Арчи рассеянно смотрит в сторону или прикрывает лицо рукой, как бы стараясь отгородиться от всех и вся. Агата напротив сияет улыбкой, не подозревая, что творится в душе ее мужа. А он не замечал ни горных пиков и громад, ни моря, ни пляжа, когда они потом приехали в Сан-Себастьян. Он видел только свое будущее, которое уже не мыслил без Нэнси Нил. И неважно, какие он пытался найти себе оправдания и находил ли. Неважно, хорошо или плохо было то, что случилось. Главное, оно случилось». Когда возвратились домой, Арчи жил словно бы по расписанию. Работа, в свободное время гольф, никаких внезапных желаний или порывов. Когда жена говорила, что он стал совсем другим, Арчи негодующе возражал и обвинял ее в мнительности. Переселение в Стайлз он затеял ради престижа. Это повышало его авторитет на работе и придавало вес в обществе. По тем же соображениям он купил подержанный Дилейдж. Хотя и особняк, и еще один автомобиль, имелся ведь еще море скаули были чересчур обременительны для семейного бюджета. Но Арчи предпочитал об этом не думать. Главное – явить всему миру стабильность своего благополучия в первую очередь работодателем. А в жизни Агаты в тот момент от стабильности не осталось и следа. После смерти матери, напомним, в апреле 1926 года, она погрузилась в жестокую депрессию, которая сопровождалась бессонными ночами, бесконечными слезами, надуманными обидами, нежеланием общаться с людьми, Не то чтобы ей не хотелось говорить, ей важно было выговориться, безумно хотелось излить душу Арчи, а ему откровения жены были в тягость. Видимо, в эти моменты еще сильнее мучила совесть, но он в подобные мелочи не вникал и даже не пытался себя преодолеть, больше не пытался. Это нетерпение равнодушия только усиливало душевную боль Агаты. В августе он признался, что любит Нэнси. И в том, как он это сделал, был весь Арчи. Жестко, стремительно, без капли сострадания к чувствам и гордости жены. Зато он так расписал собственные страдания, что Агате нечего было на это возразить. К тому моменту ее писательский дар успели оценить во всем мире — считали незаурядным, а она, узнав про Нэнси, обнаружила, что больше не может писать. Агата как раз работала над книгой «Тайна голубого экспресса», однако кошмар нависшего вдруг одиночества парализовал ее фантазию. И все-таки она надеялась, страстно надеялась, что муж опомнится, поймет, что совершает ошибку, и счастье еще вернется». Она готова была все простить и ждала покаяния, но напрасно. Тогда, в декабре 1926 года, он пришел просить не прощения, а развода. Он потребовал развода. Он был хладнокровен и решителен как хирург, отсекающий опухоль от больного органа. Да, Арчи даже и не пытался смягчить удар. Ему было важно, чтобы она уяснила себе, к былому возврата нет, и не надеялась на то, что он передумает. Ушел без оглядки, ни на секунду не замедлив шаг. Действительно, сколько можно? Какая жалость? Какая любовь? Она взъерошила волосы, убирая их с лба, привычный жест в моменты сильного волнения, потом накрутила на палец локон и уставилась в пространство, будто это могло помочь ей определиться с дальнейшим. Следующие двенадцать часов она пребывала в каком-то странном, почти сомнамбулическом состоянии, вроде бы жива, но не совсем. Сердце билось, легкие дышали нормально, а вот мозги их как-то заедало. Она придумала один план, если, конечно, подобную эскападу можно считать планом, и начала собираться саквояж. Положила несколько платьев, новую ночную сорочку, два шелковых шарфика и две пары туфель. Написала письма, положила на инкрустированный столик в темном холле, где их непременно найдут. Надев любимую андатровую шубу шляпку из велюра и кожаные перчатки, агата наспех посмотрелась в зеркало, приказав себе забыть про попранную гордость. Не удержавшись, обняла на прощание своего верного пса. Схватила саквояж и, не оборачиваясь, покинула уютный надежный дом и свой привычный мир. Ночное небо было ясным и черным, словно бы написанное маслом а все остальное вокруг было матово-акварельным. Морозный воздух холодил щеки, которые, впрочем, тут же заполыхали румянцем от усилия. Саквояж оказался довольно увесистым. От учащенного дыхания изо рта беглянки вырывались облачка пара. Гравий под ногами хрустел, будто гренок под лезвием ножа, пока она медленно приближалась к своему авто, тускло поблескивавшему море сукаули. К счастью, мотор завелся сразу. Про машины Агате было известно только одно — сидеть самой за рулем сплошная нервотрепка. «А теперь будь что будет», — подумала она и, преодолев страх, нажала на педаль газа. Буквально через несколько секунд море Скаули растворился в темноте. Теперь уж никто и никогда не узнает, куда той ночью собиралась ехать Агата Кристи, но, весьма вероятно, в Хартмор, который находился в маленькой деревушке под Годалмингом, в 17 милях от Саннингдейла. Арчи там, всего в получасе езды от Стайлза, наслаждается обществом Сэма и Мэдж Джеймс. И Нэнси Нил. Даже если она решила устроить очную ставку, то передумала. На утро в половине седьмого ее уже не было в машине, брошенной у мелового карьера в местечке Ньюлендс-Корнер в шести милях от Годалминга. Да, брошенной. И, что еще примечательней, ее владелица много чего оставила внутри. То есть и не думала заметать следы. На лобовом стекле желтели штрафные талоны за парковку не в том месте. Рядом с шоферским местом нашли потом просроченные водительские права. Еще в салоне были разбросаны кое-какие вещи, в том числе и шуба. Все это сразу увидел цыганенок Джек Бест, обнаруживший машину. К тому моменту ее владелица уже успела очутиться на станции Гилдфорд, то есть в трех с половиной милях от мелового карьера, а там она дождалась поезда до Ватерлоу, это 45 минут пути. Как она добралась до станции, остается загадкой, поскольку никаких свидетельств на этот счет не поступило. Страшно даже представить, как она в серой предрассветной мгле бродит по лесам и полям. Впрочем, возможно, все было не столь ужасно. Села на местный автобус, он и привез ее на станцию. Во всяком случае, в субботу утром, то есть 4 декабря 1926 года, миссис Кристи, целая и невредимая, примерно в 8 часов пила чай в Лондоне — а в Ньюлинс-Корнере примерно тогда же началась суматоха вокруг ее Мориса Каули. Горячий чай немного успокоил беглянку. Боль, конечно, не прошла, и Агата подозревала, что эта боль уже никуда не денется. По крайней мере, ощущение, что тебя предали, останется в душе навсегда. И все-таки острота обиды слегка притупилась. Желание отомстить, которое неотвратимо возникает в момент яростной размолвки, тоже поутихло. Ведь своим исчезновением она уже отомстила, и пока все шло так, как было задумано. Вновь наполнив чашку душистым индийским чаем, она перечитала письмо деверю Кэмпбеллу Кристи, Теперь можно было отправлять его в Улвическую Королевскую военную академию, где тот преподавал. Письмо Кэмпбеллу — это отличный ход, может, даже самый удачный в плане. Она пишет, куда собирается поехать. Арчи наверняка это прочтет, но уже после выходных, а в выходные пусть подумает над тем, что натворил. «Да, ход отличный. Она испортит муженьку отдых и хорошенько потреплет нервы». Кэмпбеллу она сообщила, что едет в Йоркшир, так как ей совершенно необходимо отдохнуть после недавних событий. Каких именно, она не уточняла. а Арчи и так все поймет, а Кэмпбеллу знать не обязательно. Теперь она сама будет писать эту историю так, как считает нужным. «Начало придумано не ею». Но развитие интриги будет предопределять она, Агата Кристи. Это не история, а скорее уж пьеса, пронеслось в голове у Агаты. Все ключевые узлы расставлены по местам. Но зритель не должен этого замечать и до последнего действия не догадываться, каков будет финал спектакля. Кэмпл Кристи. Это персонаж нейтральный, предсказуемый, никаких подвохов в виде эмоциональных взрывов. Эмоций уже и так чересчур много. Нужен кто-то, кто сможет трезво все оценить, то есть Кэмпбелл. Он и убедит своего братца вернуться домой к жене. С некоторым облегчением, пусть и еле ощутимым, Агата бросила письмо в ближайший почтовый ящик и двинулась дальше. Следующим пунктом был универмаг Харротс. Там она подобрала себе пальто, в Лондоне последние дни было очень холодно, декабрь все-таки, метеорологи предсказывали, что в ближайшие ночи температура заметно упадет. Еще беглянка купила чемодан и кое-что из косметики и гигиенических принадлежностей. На пути к кассе она на миг остановилась, чтобы помазать мочки ушей духами из открытого для пробы флакончика. Перед уходом Агата некоторое время любовалась рождественским великолепием огромного универмага. Волшебная красота. Нарядные ёлки, гирлянды, двигающиеся фигуры зверей, гномов, танцовщиц и прочих милейших существ. И всё это сияет, мерцает, манит. Когда она в детстве впервые попала в Уайтлис, ей захотелось остаться там навсегда. Агата поймала себя на том, что и сейчас была бы рада тут остаться. Но прочь упоительные фантазии, надо уже торопиться. План, — напомнила себе миссис Кристи, — она должна четко ему следовать. Прибавив шаг, она отправилась в ювелирный отдел, где имелся и мастер-ювелир, мистер Файн. Она отдала ему бриллиантовое кольцо, в котором расшатался один камешек. Ювелир обещал надежно его закрепить и записал ее имя и адрес, по которому можно будет отослать готовое колечко. Продиктованный адрес был таков. «ХГ-1, Харогейт отель Гидра, миссис Терези Нил». А после Агата спешно отправилась на вокзал, чтобы не опоздать на термальный курорт в северном Йоркшире. Действительно, в гостиницу Гидра. Этот отель был лучшим на курорте. Когда в него вошла высокая дама, только что подъехавшая на такси, роскошный вестибюль уже почти полностью украсили рождественскими гирляндами и безделушками. Вошла она туда в начале восьмого, когда сенсационная весть о том, что пропала известная писательница, еще не успела попасть на радиоканалы и первые страницы английских газет. Дама удовлетворенно вздохнула, но не от восхищения увиденным. Это был вздох усталого человека, добравшегося наконец-то до места. Впрочем, путешествие на поезде было даже приятным. Миссис Агата Кристи вволю налюбовалась североанглийскими ландшафтами. Грентом, Редфорд, Донкастер, Хедингсли, Уитон, Хорнбим парк. Харугейт встретил ее закатом, лучи которого щедро позолотили все окна здешних щеголеватых домов. В основном это были массивные особняки, стоящие поодаль от дороги. Их кирпичные стены летом скрывались под плющом ползучая смоковница и вьющимся олеандром. Обширные газоны бывали идеально подстрижены — это гордость древнего города. Отель Гидра — Очень величественное сооружение. Стоит он в самом конце Свон Роуд. Солидный серый каменный фасад. Основательность, которая селяет надежду и одним своим видом обещает, тут вам непременно помогут. Вот уже несколько веков водолечебница, ради которой и был построен отель, исправно лечит серной и железистой водой и горячими минеральными ваннами, действительно исцеляющими. В регистрационной книге Агата написала: Тереза Нил, Кейптаун, ЮА. Её поселили на первом этаже в номере 105. половиной гиней за неделю проживания. Совсем небольшая комнатка, окнами в сад, двуспальная кровать с ужасными пружинами, которые при малейшем движении жалобно скрипели. Но этот скрип не помешал Терезе Нил из Кейптауна тут же уснуть.